Глава шестая. Ключ на старт. Обратный отсчет. Вот и последняя глава, самая короткая. Ее назначение подытожить главное и помочь сделать шаг в чистое будущее. Пап, а возможно ли жизнь без сигарет? Нет, сынок, это фантастика. Манящее сладкое слово свобода. Мы мечтаем о ней как о самом большом благе. Мечтам три года, пять, десять лет и больше. И оказавшись перед сбывшейся мечтой, мы понимаем, что не знаем, не представляем, как будем жить в новом непривычном для нас мире. Поэтому давайте устроим небольшую экскурсию в наше бездымное будущее. Это позволит развеять неопределенность и избавит от некоторых страхов и завышенных ожиданий. Ваш новый день рождения. No cheese. Не улыбаться. Ваш отказ от курения мир встречает поздравительными лозунгами и транспарантами. Проезжающие авто сигналят, пролетающие самолеты машут крылом, проплывающие пароходы басят на десять морских миль, а заводы и фабрики заливаются паровозным ревом. Каждый встречный с огромной завистью смотрит вам вслед. Забудьте, всего этого не будет. Мир не перевернется и не изменится, реки не потекут вспять, планеты не сойдут с орбит. Будет самый обычный день, и в этом есть своя прелесть, так как лишние эмоциональные потрясения нам ни к чему. Единственное отличие от рядового дня — это приподнятое настроение, почти как в день рождения. Это ваш праздник, который вы будете ощущать на протяжении первых недель и дальше по жизни. Не надо себя излишне накручивать. Но и ограничивать в положительных эмоциях не стоит. Будьте собой. Победа такого плана – событие большое и важное. Позвольте себе спокойно им наслаждаться. К тому же первые дни – это прекращение подачи ядов и очищение организма, который начинает просить большей свободы, больше движения. Это нормально. Разрешите себе быть энергичными. Когда вы поймете, что окончательно бросили, курильщику, который пытается бросить через силу воли, обязательно нужна финишная черта, обозначающая, что с этого момента он бросил, и он будет на протяжении месяцев ждать этот знак свыше. А если бросать правильно, то какой сигнал ждать? Фактическим отказом от зависимости можно принять разрушение психологической составляющей. И день, когда был загашен последний бычок, но каждый ждет более явного подтверждения, что все бросил, и при правильном отказе такой флажок тоже имеется, и даже несколько. Первый: мысли о перекурах в первый же день станут приходить реже. Возможно, у кого-то такого флажка не будет. Это зависит от индивидуальных факторов. Второй обязательный флажок. Мысли о перекурах легче отминаются сознанием и не оказывают серьезного влияния на эмоциональное состояние. Третий. Несмотря на отсутствие никотина, наше состояние будет комфортным или даже более бодрым, чем привычное для нас. Четвертый. Сравнение своего текущего состояния с теми мучениями, которые мы испытывали при неправильном отказе, подтвердит, что на этот раз все идет правильно и успешно. Пятый. Через один или два дня табачные страхи и неуверенность покинут нас, и это вселит еще большую уверенность в нашей победе. Да, все мы разные, и у каждого отказ от зависимости может сопровождаться различными внешними или внутренними обстоятельствами. Но если вы комфортно переносите отсутствие никотиновой подпитки, если общее состояние лучше, чем когда бросали неудачно, то можно смело считать, что отказ идет правильно и признать его состоявшимся. Ну и как оно без сигарет? В книге много красивых слов и о том, как вы легко будете себя чувствовать без сигарет. Но думаю, каждому из вас интересно услышать просто отзыв о том, что чувствуешь на самом деле, когда бросаешь. Вот мой микро-дневник. Для начала надо сказать, что я жутко боялся отказа от табака. Так как считал, да и сейчас продолжаю считать себя очень подверженным никотиновой зависимости. С предыдущей попытки, которая продолжалась полгода и закончилась неудачно, прошло около пяти лет. За это время я практически ни разу не попытался по-настоящему бросить курить. Конечно, попытки были, но как только появлялись первые признаки дискомфорта, они прерывались. И вот на работе порекомендовали книгу Аллана Карра. Во-первых, прежде чем я приступил к ней, пролежала она около трех месяцев. Во-вторых, первая попытка дочитать до конца удачей не завершилась. Чтение было прервано где-то на середине по какой-то очень уважительной причине. Но время шло, а понимание, что надо завязывать, стимулировало на дальнейшие действия. Спустя еще полгода я снова берусь за книгу. Так как я ее уже читал, то стиль изложения начал сильно утомлять. Чтение давалось тяжелее, и большая часть книги пробегалась по диагонали. Пришлось прилагать усилия, заставляя себя вчитываться, но все равно внимание часто рассеивалось. И тем не менее книга дочитана, надо бросать. Но нет четкой инструкции, а что надо делать? Просто напутствие: не курите и у вас получится, а задачи вела. не давала ответов на многие вопросы и вселяла неуверенность. Что ж, ничего не оставалось, как прекратить курить. В конце концов, как утверждает автор, вы ничего не теряете, а можете только приобрести. Дождался вечера и перед сном выкурил свои последние сигареты. Так как страх предстоящего дискомфорта давало себе знать, выкурил вместо одной две или три сигареты подряд, точно сейчас не помню. Пачка сигарет, в которой оставалось какое-то количество, без всякой торжественности была выброшена на помойку. И, конечно, тщательно почистил зубы. Ночь прошла абсолютно спокойно. Первое чистое утро. Мысли о предстоящих больших переменах поднимают настроение. Небольшая тревога присутствует, но это нормально. Потребности в перекурах не отмечается. Спустя некоторое время в голове начинают проскакивать мысли о закурить бы. С большим облегчением замечаю, что это случается заметно реже, чем я раньше хватался за сигареты. Но особенно вдохновляет тот факт, что мимолетные привычные мысли о покурить никакого ответного дискомфорта не вызывают и мелькнув, мгновенно покидают мою голову, не вызывая эмоциональных всплесков. Мысли так короткие и так быстро пропадают, что напоминают падающие звезды. Их не успеваешь рассмотреть, не то что загадать желание. Не меньше воодушевляет сравнение своих текущих ощущений с теми мучениями, когда бросал неправильно. Но впереди еще целый день, и как оно еще обернется, пока не знаю. Коллегам на работе о своей попытке, конечно, ничего не рассказываю, так же как и домашним. Это было бы просто глупо. По мере работы отмечаю, что мысли о перекуре возникают, когда есть какой-нибудь дискомфорт, например, ближе к обеду, когда хотелось бы перекусить, или от усталости, когда пора устроить паузу в работе. Это открытие успокаивает, так как теперь при следующей мысли о сигарете я могу спокойно осознать свои ощущения и устранить реальную причину дискомфорта, а не сражаться с зудящим желанием курить. Конечно, мысли о табаке возникают, иногда сильнее, иногда слабее, но четкое понимание, что любая из выкуренных сигарет сделает гораздо хуже, чем я чувствую себя сейчас, сразу отбивает желание закурить. Тем более понимаю, что единственная сигаретка – это гарантированный провал. И на фоне того, что я и без всяких сигарет чувствую себя очень даже нормально, мысли о табаке сразу отбрасываются. Также наблюдаю сильно окрепшее желание больше и энергичнее двигаться. Это вызвано не только бодрым настроением и ощущением свершающейся победы, но и прекращением регулярного отравления организма. Да, организм без табака становится заметно энергичней, и такая возросшая личная активность мне нравится. После работы возвращаюсь домой и продолжаю также нормально себя чувствовать. Что хочется отметить по прошествии первого дня? Конечно, состояние организма и настроение отличаются от привычного, но не то, чтобы терпимо, а даже приятно. Прекратилось регулярное поступление сильнейшего яда, и значительные изменения в эмоциональном плане вносят разнообразие в самоощущение. Я бы охарактеризовал это состояние как легкий драйв. И главное сравнение ощущений с теми, что возникали, когда я бросал неправильно, дает огромную уверенность, что на этот раз я на верном пути и обязательно добьюсь победы. Остается только отправиться ко сну. Насколько помню, ночь прошла совершенно спокойно. Утро следующего дня также дарит ощущение бодрости и уверенности и радует отсутствием потребности в сигаретах и прочих перекурах. А это еще больше вселяет уверенность в победе и улучшает настроение, так же как и в первый день, когда приходят мысли о покурить. Но они посещают еще реже, и сразу начинаешь задумываться о реальных причинах дискомфорта, после чего стараешься сразу их устранить. Если в первый день залетных мыслей о перекуре я побаивался и пытался поскорее выкинуть их из головы. то на второй день к ним относился спокойнее и даже позволял себе жонглировать ими. А что я такого раньше находил в этих сигаретах? Почему меня это тревожило? И насколько приятно, что мысль о перекуре меня практически не задевает. И, конечно, осознавая легкость, которая идет от отказа, думал: чёрт побери, ну почему я раньше не сделал это? За что я наказывал себя все это время? Так прошел и второй день, а за ним третий, четвертый и пятый. Спустя неделю мысли о покурить бы уже практически не появлялись, а с чего им приходить? Ведь ни к чему они не приводили, и мышление скоро от этого аппендикаса отказалось. Конечно, спустя неделю я начал чувствовать себя значительно лучше физически и уже точно осознавал свою победу над недавней зависимостью. Единственное, что стоило отметить, это случившееся застолье, конечно, со спиртным. Шел второй или третий день без сигарет. Несмотря на выпитый алкоголь и участвовавшиеся мысли о единственной сигарете, понимание, что лучше мне точно не станет, а сорваться было бы глупо, позволило отказываться от мыслей о перекуре, и праздник прошел нормально без всяких сигарет. А на утро я с большим удовольствием отметил, что чувствую себя намного комфортней, чем когда травил себя никотином со спиртным. Разница в ощущениях существенная. Уверенность в своем успехе после праздника со спиртным только усилилась. Уж если я и на вечеринке не сорвался, то это уже победа. Спустя две недели я уже точно знал: да, я бросил курить. Второй раз бросить сложнее. Еще раз описывать свой опыт повторного бросания, когда я ради эксперимента снова закурил, смысла не вижу. Но хочу напомнить, что последующий отказ от курения дается значительно тяжелее. Каждая мысль о покурить бы держится в голове крепче и приходится прикладывать больше усилий, чтобы не сорваться. Эту борьбу с самим собой приятно и назвать сложно. В процессе этой борьбы я не раз пожалел о своем эксперименте. Да, я чувствовал себя легче, чем при неправильном отказе, но все равно повторять мой опыт я бы никому не рекомендовал. От души желаю вам не наступайте на мои грабли. Основная причина более трудного выхода из зависимости – исправление досадной глупости, собственной ошибки, и отсутствие навязаны также сказывалось на восприятии информации. Второй раз по книге бросить заметно сложнее, и здесь нет злого умысла автора. Работают элементарные законы человеческой психики, поэтому в будущем лучше не повторяйте старых ошибок, о которых придется пожалеть. Всего одна сигарета и снова в западне. Призываю вас: не идите на поводу у мыслей о единственной сигарете. Каждая выкуренная сигарета дает добро на последующие перекуры. К тому же для разрешения на принятие сигареты требуется оправдание. а это уже элемент психологической составляющей. Еще до момента, как прикурена сигарета, будущий рецидивист уже раскачивает маятник механизма зависимости. Бросить курить несложно, но для многих бывает гораздо сложнее снова не увязнуть в том же болоте. Из тех, кто повторно брался за сигареты, реальной никотиновой тяги не испытывал никто, но пустое любопытство – И социальные мотивы легко могут толкнуть на преступление против самого себя. Самое главное: не попадитесь еще раз. Еще недавно вы жалели, что однажды начали курить. Попытка, не пытка или ода пофигизму. Сегодня самый лучший день. Сегодня битва с дураками. Андрей Макаревич. Давно ли вы ввязывались в какую-нибудь оптимистичную авантюру? Вот отказ от курения таковым мероприятием и является. Я понимаю, что в успех можно не верить. Я понимаю, что значимость этого события заставляет волноваться и может быть даже бояться. Я понимаю, что пока окончательная цель не достигнута, преследуют сомнения. Все нормально. Это необходимые спутники любого приключения. Иначе авантюра не являлась бы таковой и не будоражила бы кровь. А победа не пьянила, поэтому расслабтесь, относитесь к предстоящему мероприятию проще. Главное не бояться, и вы прорвётесь. У вас есть всё для достижения цели: есть обширный багаж крепких знаний, есть подтверждённое желание достичь результата. Добавьте долю здорового пофигизма и легкого отношения к происходящему, и получите рецепт завтрашнего драйва. Впереди у вас веселые перемены, и я по доброму вам завидую. Как часто в вашей жизни случаются такие положительные изменения? Радуйтесь им, радуйтесь каждому дню, который ведет вас к желанной цели. Что дадут вам страх и бездействие? Вечное пребывание в табачном рабстве. Что даст грамотно предпринятая попытка? Весьма большую вероятность победы и свободы. Я отдаю себе отчет, что к кому-то я не смог найти ключик, открывающий дверь в чистое будущее. Кто-то сам не захотел, чтобы его вывели на правильную дорожку. Кто-то падает в борьбе с собственными страхами. И некоторый процент тех, кто не сможет отказаться от курения, будет всегда. Если кто-то осознает, что не весь багаж усвоен, то он, ничего не теряя, может еще раз прослушать книгу с начала до конца. Это нормально. И повтор, и очередная попытка все же лучше, чем бездействие. Работа над книгой продолжалась более шести лет. И я бы не хотел, чтобы проделанный мною труд оказался напрасным для вас. Чтобы пропал из-за пустого ничего не делания. Движение – жизнь. Легкое движение – это легкая жизнь. Вступайте в следующий день легко, и он ответит вам взаимностью. И еще одна рекомендация. Вы нуждались в отзывах. Тогда пишите, сам я их не сочиняю. Уже скоро многие из вас бросят курить, и пока мы все не разбежались по своим делам, хочу успеть дать вам еще один маленький совет: оставьте свой отзыв на сайте издательства и других сайтах. Это простой, но важный пункт. В интернете мы чаще бываем в роли читателей и слушателей, и оставляем отзывы далеко не всегда и не везде. Вот как раз здесь я рекомендую выйти за рамки привычек. За вами следом идут такие же, как вы, люди, которые ищут для себя реальный способ бросить. И они нуждаются именно в вашем мнении, а не моем. Сейчас ваш отзыв для них является более авторитетным, чем все мои добрые обещания. И написать ради этого пару строк стоит. Тем более, что для этого совсем не требуется что-либо приукрашивать и расхваливать. Люди ждут именно правду. Вот и расскажите о своих впечатлениях. Пусть пару строк, но простых и честных. Помогая своим отзывам тем, кто идет за вами, вы тем самым помогаете себе. Закон сохранения энергии. Краткая памятка выпускнику. Помните: правильный настрой, настоящее желание и чистые убеждения – это три кита, на которых держится твердь вашего бездымного будущего. Что делаем? Спокойно дослушиваем до конца. Осталось чуть больше нескольких минут. И дожидаемся отхода ко сну. Второе. До вечера лучше будет расслабиться и отдохнуть. Если чувствуем необходимость, можем повторить наиболее актуальные для нас моменты из аудиокниги. Третье. Перед сном выкуриваем сигарету или две, только для того, чтобы не переживать за свое спокойствие предстоящей ночью. Четвертое. Выбрасываем оставшуюся пачку, сколько бы в ней сигарет не оставалось. Это может быть символическим поступком, если он вам нужен. Но главное избавиться от соблазна держать сигареты на всякий случай. Пятое. Очень тщательно почистив зубы, удаляем все последствия курения и спокойно ложимся спать, чтобы в будущее входить обновленными. Шестое. Утром просыпаемся в приподнятом настроении и живем как обычно. К этому времени мы уже не курящие, восемь-десять часов, и при этом чувствуем себя бодро и весело. Седьмое. И с радостью наблюдаем, что чувствуем себя комфортно и счастливо без сигарет. И уж точно гораздо легче и комфортнее, чем когда бросали неправильно. Что надо понимать и помнить, особенно в первые дни и недели. За это дело, впрочем, как и любое, надо браться с легким оптимизмом и авантюризмом. В конце концов, мы ничего не теряем. Накануне слишком желанная цель, нужно постараться. Радоваться каждый день своей свободе – это ваша победа, вы ее достойны, и у вас есть полное право на отличное настроение. Вы прекрасно знаете и помните, что каждая сигарета всегда была для вас крайне неприятна. И что очередной перекур ничего положительного вам не дает. Первое время нас могут посещать мысли о покурить бы, в этом нет ничего страшного, это нормально. Важно не акцентировать на них внимание и продолжать спокойно заниматься своими делами. И они скоро исчезнут. Помните, ваш организм в состоянии легко в фоновом режиме практически не замечая справиться с потребностью в микронаркотике, никотине. Для этого достаточно с приподнятым настроением шагнуть навстречу вашему будущему. Если вдруг стали чаще посещать мысли о перекурах, то, возможно, у вас действительно появился какой-то дискомфорт, и вам требуется либо устранить его, либо отдохнуть. Просто прислушивайтесь к себе: а чего мне на самом деле захотелось? Что меня действительно беспокоит? После устранения реальной причины мысли о перекуре перестанут вас терзать. Не забывайте про свою форму. Правильная осанка, прямая спина, расправленные плечи, поднятая голова, твердая походка позволят легче поддерживать правильный эмоциональный настрой. Это совсем не сложно. Главное не забывать. Также не забываем каждые пять минут говорить себе хорошо. А для разнообразия можно использовать отлично, молодец и прочие позитивные слова. Можно и без повода, но основания у вас и так есть. Не стремитесь слишком кардинально менять свой образ жизни только потому, что бросили курить, особенно в первые дни. У вас и без того происходят большие и положительные изменения. Конечно, как только почувствуете уверенность, можете браться за реализацию новых планов. Желаю вам удачи в их осуществлении. Постарайтесь сделать первые дни отказа заполненными делами и заботами, тогда вам реже придется отвлекаться на мысли о сигаретах. Только безделье заставляет нас лезть к сигаретной пачке. Запрещается держать запас сигарет, хоть для гостей, хоть на всякий случай. Не курящим они ни к чему. Не завидуйте никогда и никому, завидуйте себе. Это правильная жизненная философия, а уж тем более никогда не завидуйте курильщикам. Помните, что не существует такого понятия, как единственная сигарета. Таких сигарет не бывает. Есть разрешение на каждую последующую. Вы отдаете себе полный отчет, что второй раз отказаться будет сложнее, если вообще получится избавиться. Вы уже карили себя, что однажды лишь попробовали эту прилипчивую заразу. Не совершайте в своем будущем эту же глупость. Помните, вас ждет успех. В добрый путь. К великой радости аудиокнига позади. Впереди веселые дни перемен. У вас есть все для победы. Высокий уровень знаний, правильные убеждения и вера. Твердое желание идти и добиваться победы, даже если вдруг потребуется преодолевать мелкие трудности. Бодрый настрой. Лёгкое, уверенное, позитивное отношение к предстоящим переменам. Если у вас есть сомнения в качестве усвоения материала, а за попытку выберетесь с тяжёлым, подавленным настроем, то, возможно, есть смысл ещё раз прослушать книгу. Экзаменатор ваша жизнь, и с негативным настроем лучше не рисковать. Если же ничего, кроме мелких сомнений, не препятствует, то надо смело шагать вперёд. Не курить – это легко и даже приятно. Если все сделано правильно, то у меня есть все основания верить в ваш успех. Действуйте, и удача будет с вами. С уважением и с предстоящим вас праздником. Автор. Конец книги. Текст читал Роман Волков, который тоже бросил курить. Аудиокнига озвучена в октябре 2020 года в Варктром Студио. В Arctroms Studio пусть звучат голоса в твоей голове.